охота. Скараш Лордри облегченно выдохнул, отправив свой легкий крейсер-курьер в очередной гиперпрыжок. Сейчас, когда ему предстояло провести целую неделю в гиперпространстве, он мог позволить себе расслабиться и уже еле заметно облизывал губы в предвкушении удовольствия. Он достал из пояса маленькую коробочку, в которой всегда находилось несколько капсул с сильно действующими препаратами синдиката-треугольника. Как пилот корабля, доставляющий вот такую своеобразную продукцию на территорию Содружества, Лар-Дри имел возможность использовать некоторые капсулы в личных целях. Так называемая «усушка и утруска» доставляемого товара. Хотя это и звучало смешно в отношении продукции синдиката. Но руководство на подобное мелкое нарушение смотрело сквозь пальцы. Ведь он хорошо выполнял свою работу, доставлял груз на место в целости и сохранности. они даже специально клали к контейнерам продукции маленькие коробочки с премиальными капсулами именно для поставщиков-курьеров. Чем он старательно и пользовался. Сам он не был особым приверженцем препаратов «Треугольника», только некоторых, которые доставляли ему самое максимальное удовольствие. Но новинки синдиката он не трогал, старательно откладывая их, чтобы потом реализовать. Скайраж отлично понимал то, что в данном случае ему не получится продать этот товар по той же самой цене, по которой перекупщики берут у него оптовые партии препаратов. Но даже если он продал бы их процентов на 25 дешевле, то смог бы довольно сильно обогатиться. Он уже задумывался неоднократно о том, что мог бы на все свои сбережения прикупить гораздо более крупный корабль. Только вот беда. На более крупном корабле не получишь бесплатно продукцию синдиката. Ведь корабль-курьер используется ими именно из-за своей скорости и малозаметности среди сотен кораблей, курсирующих по системам Содружества. А именно на ней он имел самый большой заработок. Сейчас ему предстояло доставить в Содружество новую партию груза. И из-за того, что Скораж Лардри прослыл среди таких же курьеров, как и он сам, очень везучим, Ему доверили доставить два больших контейнера с самым качественным и новейшим товаром синдиката Треугольника. По сути, сейчас в его грузовом отсеке находилось целое состояние. Он отлично понимал то, насколько сильно рискует, ведь он уже совершал третий рейс через все эти засады наемников, которых наняла корпорация Хэйди, чтобы хоть как-то подгадить синдикату. Но они не понимали того, что синдикату глубоко плевать на все судорожные потуги этих мелких наемников. Ведь они перехватывали устаревшие корабли-курьеры, на которых не везли ничего дорогого. Так, пару-тройку миллионов. Именно такие корабли, как у крейсер-курьер производства Республики Хагдан четвертого поколения, хорошо защищенные и скоростные, перевозили самый дорогой груз. Лару-Дри даже было немножко жаль этих наемников, когда их обшарпанные истребители третьего поколения пытались добраться до его корабля, чтобы повредить ему двигатели. За эти три рейса ему удалось уничтожить 23 таких истребителя. Ведь его пульсары очень хорошо справлялись с подобным старьем. Хотя сам Скараж не жаловался. За каждый сбитый истребитель, пытавшийся перехватить курьера, синдикат выплачивал ему награду. Вспомнив об этом, Лардри задумался о том, что можно было приобрести тяжелый крейсер производства Республики Хагдан, с помощью которого он мог бы погонять всех этих охотников. Ведь любой подбитый более тяжелый корабль означал более крупную денежную премию. Вот только для того, чтобы разогнать всех этих охотников, одного тяжелого крейсера было бы маловато. Ведь последний раз он видел, что в засаде находился целый арварский линкор третьего поколения. Конечно, против его курьера, который на огромной скорости пронесся мимо этого флагмана эскадры, находящейся в засаде, он ничего не смог сделать. Но вот против простого крейсера, который попытается очистить территорию от таких охотников, этот линкор может натворить дел. Ведь его орудие более дальнобойное, чем плазма, которую используют корабли Республики. Лардри медленно и с нескрываемым наслаждением положил на язык капсулу, которая должна была подарить ему удовольствие. Сейчас он не хотел ни о чем думать. Ведь в его тайнике на корабле добавилось еще несколько коробок с новинками треугольника. А это дополнительные деньги. Что не говори, о представители его расы всегда отличались большим стремлением к заработку денежных средств. И в данном случае его совершенно не беспокоило то, что все эти наркотические препараты могут кого-то убить, а кого-то сделать рабом. Его это не касалось. Сейчас его сознание медленно уплывало в радужные дали, которые ему подарил новый препарат треугольника. Через неделю Скараш Лардри своими красными глазами смотрел на вновь открывшуюся перед ним систему. Ему было неприятно то, что пришлось прервать этот такой приятный наркотический полусон, ради того, чтобы направить корабль дальше по маршруту. А все из-за того, что Искентом в Содружестве категорически было запрещено принимать подобное решение. Скараж совершенно не удивился тому, что сенсорная система его корабля-курьера показали наличие в системе чужих кораблей. Скорее всего, это опять были охотники — ведь недаром сенсорная система показала приближение к нему скоростных малых объектов, которые ничем другим, кроме как истребителями, не могли быть. Лард Ри скривил губы в презрительной усмешке. Сейчас этим охотникам предстояло удивиться тому, насколько зубастая окажется цель. Он не собирался терять лишние кредиты, которые ему заплатит синдикат за уничтоженные истребители охотников. Направив корабль к следующему выходу из этой системы, Лар, продолжая усмехаться, принялся следить за действиями кораблей противника. Только тогда, когда его корабль резко содрогнулся от довольно сильного удара в корпус, Скараж встряхнулся и снова посмотрел на данное сенсора. «Ракетная атака? Откуда?» Преследующие его кораблик «Москиты» не стали особо мудрить и приближаться в ближнюю зону, где их легко могли сбить пульсары крейсера «Курьера». Они атаковали его с дальней дистанции ракетами. Несмотря на сработавшую защиту, которая сумела все же перехватить несколько ракет, целая серия этих смертоносных подарков настигла его корабль. Десяток из них взорвались, погасив силовое поле, защищавшее корпус корабля. Прорвалось всего три штуки, но их хватило для того, чтобы они повредили один из четырех двигателей, которые разгоняли крейсер до максимальной скорости. Лардри, хотя и употреблял препараты треугольника, но был довольно хорошим пилотом. Он тут же судорожно принялся переключать энергетические линии от поврежденного двигателя, старательно запитывая оставшуюся работоспособные системы, чтобы как можно быстрее усилить защиту, и перевести оставшиеся три двигателя на форсажный режим. Несмотря на то, что таким образом он сильно изнашивал двигатели, у него оставалась возможность все же вырваться из этой ловушки. «Чтоб вас всех, демоны преисподней, сожрали!» — яростно вырвалась у Скаараша, когда он все-таки обратил внимание на показания своего сенсорного комплекса. Ему противостояли корабли, которые никак не могли быть кораблями наемников. Это были корабли пятого поколения. Именно поэтому они так легко смогли настигнуть его и расстрелять его двигатель. Хуже всего было то, что, несмотря на «Форсаж», сейчас буквально в смысле сжирающие его двигатели, к нему уже приближалась вторая волна ракет, выпущенная другой группой москитов, двигающихся ему навстречу. Вся проблема для такого корабля-курьера — была в том, что максимальную скорость он мог развивать только на прямолинейном участке своего движения. Если его заставить сильно маневрировать, то он терял скорость разгона. И ему нужно было ее заново набирать. Именно этого и добивались находящиеся в засаде корабли. Их истребители заставили его сбиться с курса, чтобы уклониться от ракетной атаки. Но как бы он ни рассчитывал, просто увернуться от таких гостинцев — Ему это не удавалось. Несколько ракет все же настигли его курьер и взорвались в кормовой части, повредив таким образом оставшиеся три двигателя. Проклиная все и всех с Каараш Лардри судорожно принялся застегивать Скаф третьего поколения, который у него был. Сейчас ему предстояло принять бой. Ведь в его сторону уже направлялся штурмовой челнок. Уже всего было то, что он не мог даже просто сдаться. Ведь в таком случае, если он бы сдался, синдикат повесил бы на него долг за весь груз. А это были десятки миллионов кредитов. Готовясь принять неравный бой, лорд постарался переключить реактор своего кораблика в аварийный режим, чтобы не оставить противнику никаких шансов. Возможно, в таком случае они просто откажутся захватывать этот корабль, ведь он практически превращается в одну замедленную мину. Видимо, корабли противника заметили то, что реактор его корабля пошел в разнос, потому что направлявшийся к нему штурмовой челнок сбросил скорость и начал дрейфовать так же, как и корабль-курьер. Они словно ждали, что он предпримет дальше. Вся проблема ситуации была в том, что он не мог держать свой реактор длительное время в подобном режиме. Либо ему нужно было выдергивать последний предохранитель и дать реактору возможность взорваться... либо отключить аварийный режим, тем самым дав понять противнику, что он хочет жить. Но, видимо, противник не собирался давать ему возможности диктовать какие-либо условия для себя, так как выдвинувшийся из астероидного поля тяжелый линкор производства Республики Хагдан приблизился к курьеру и одним выстрелом из тяжелого пульсара практически разрезал этот корабль на половинке. Лар-Дри в прямом смысле этого слова взвыл от ненависти, ведь враги только что лишили его груза. Пролетающий мимо штурмовик моментально зацепил своим магнитным гарпуном обломок крейсера и дернул его в сторону, где к нему присоединился штурмовой челнок, старательно оттаскивающий заднюю часть крейсера в сторону от взрыва опасного куска корабля. Ведь реактор остался вместе с пилотом на втором куске. Скайораж метался и проклинал врагов всеми известными ему проклятиями. Ведь его тайник с имеющимися сбережениями препаратов синдиката «Треугольника» остался в том самом грузовом отсеке, который сейчас от него так радостно уволакивали враги. В приступе ярости лорд-ри совершенно забыл про то, что перевел реактор в аварийный режим. Когда он вспомнил об этом, в его обломке уже вовсю было странно крякающая сирена — дающие ему четко понять то, что даже предохранители уже ничего не смогут сделать. Ему остались секунды до взрыва реактора. «Будьте вы все...» — успел только прокричать Скараш Лордри, известный среди курьеров синдиката как самый везучий, до того, как вспышка взорвавшегося реактора испарила его вместе с обломком крейсера. Корпорация «Ашеми». Глава корпорации Ашемик Зарго, принадлежавший к представителям расы троллов, задумчиво пожевал свои губы, которые перечеркивал слегка уродущее его лицо шрам. Многие сотрудники его корпорации задавались вопросом, почему он до сих пор не устранил все эти шрамы с помощью медкапсулы. Видимо, эти шрамы имели для него какое-то значение, раз он продолжал их беречь, и каждый раз, попадая в медкапсулу, намеренно требовал вносить изменения в программу. Эти изменения касались именно его старых шрамов. Когда-то он был простым бойцом штормового подразделения этой корпорации. Но постепенно, выкупая части акций у желающих уйти из корпорации директоров, получил в свое распоряжение контрольный пакет, после чего сместил бывшего руководителя корпорации. Старик уже ни в какую не хотел руководить этим бизнесом, а хотел просто отдыхать, получая свой доход на какой-нибудь безопасной планете. Икзарго обеспечил ему такой заработок, пересылая ему каждый раз полагающуюся одному из директоров долю от общего заработка в корпорации. Хотя в последнее время дела у корпорации Ашеми шли не очень хорошо. Несмотря на то, что в составе корпорации имелся тяжелый носитель, линкор, имеющий дальнобойное вооружение и судно обеспечения производства республики проекта «Релли», сенсорное оборудование которого позволяло доставать противника на огромных расстояниях. За последнее время корпорация сильно потеряла в позициях рейтинга на бирже наемников. Все это было связано с тем, что несколько последних контрактов оказались провальными. Последний контракт, который корпорация откровенно провалила, касался атаки на одну из систем, которую захватила частная корпорация. ГЗАРГО знал то, что в этой системе, которую так старательно укрепляла захватившая ее корпорация, имеется боевая станция. И хотя эта станция имела отношение к второму поколению производства империи Арвар, недооценивать ее старый тролл не собирался. Именно поэтому ему пришлось предложить поучаствовать в этой атаке представителям еще двух частных корпораций-наемников. Если бы он знал, чем для него закончится эта атака, то он бы категорически отказался от этого контракта. Старый штурмовик не зря предчувствовал проблемы именно от этой тяжелой боевой станции второго поколения. Несмотря на то, что все наемники, узнавшие про то, какая станция им будет противостоять, радостно потирали руки, проблемы у их кораблей начались сразу же при попытке входа в систему. копавшиеся в этой системе частники, категорически не желали отдавать то, ради чего выложили последние кредиты на покупку этой устаревшей станции. Поэтому они расположили по всей системе замаскированные разведывательные станции, которые старательно передавали всю необходимую информацию прямо на сенсорный комплекс, отвечающий за систему наведения древних орудий этой станции. Против наемников, которые желали захватить эту систему, действовали законы гиперпространства, не позволявшие нескольким кораблям одновременно входить в систему. Едва в систему вошло подряд два крупных корабля, как станция, к тому времени уже развернувшаяся в ту сторону свое орудия, открыла по ним огонь. Надо бы отметить то, что калибр этих орудий значительно отличался в большую сторону, чем все орудия, имеющиеся у наемников. Таким образом, атакующие корабли оказались под обстрелом еще до того, как смогли выйти на дистанцию своего ответного огня. У них сразу же начались потери. Командующий этой станцией не был полным идиотом и потому старательно выбивал именно дальнобойные корабли. В первую очередь, несколько снарядов достались линкору Федерации Нивэй третьего поколения, который был вооружен аналогичными тяжелыми орудиями, как и флагман корпорации «Ашеми». в пользу трага, так теперь назывался корабль, сыграла только то, что на сенсорах разведстанций он выглядел всего лишь необычной модификацией старого линкора третьего поколения производства Империи Арвар. Тем более, что в качестве главного калибра на нем распознавались второстепенные трехствольные орудия Кар-12, того же третьего поколения. По сути, эти орудия не могли стрелять на такие огромные расстояния, как стандартный главный калибр этого линкора. Поэтому этот корабль был распознан как вспомогательный. Другого объяснения тому, что главная ударная сила защитников той системы не стреляла по его кораблю, Гзарго не видел. Зато другим кораблем досталось от души. Линкор Федерации буквально после второго залпа превратился в кучу металлолома. Эта потеря очень сильно ударила по моральному состоянию атакующих. Порядок кораблей сбился. Имеющиеся в ее составе республиканские корабли бросились на максимальной скорости вперед, чтобы постараться хоть как-то достичь противника. Идущие следом носители стали получать на себя практически весь урон от обстрела громадными орудиями станции. Три крейсера Федерации и один Империй Арвар получили всего по одному снаряду от этой устаревшей станции и тоже превратились в металлолом. Так прекратила свое существование одна из корпораций-наемников, которая согласилась пойти на штурм этой системы. Увидев происходящее, «Кзарго» приказал кораблям своей корпорации развернуться и в срочном порядке уходить из системы. Так как понял то, что у них нет ни единого шанса справиться с этой станцией, ведь они ее еще, даже еще не видели, а уже понесли такие огромные потери. Ушедшие в атаку республиканские корабли отвлекли на себя все внимание защитников, дав возможность кораблям корпорации «Ашеми» уйти из системы. Естественно, что, узнав о их позорном бегстве, биржа наемников тут же отреагировала на произошедшее, понизив на 200 пунктов эту корпорацию в рейтинге. Более того, корпорации «Ашеми» пришлось выплатить большую компенсацию заказчику за срыв операции. Ведь, не закончив свою атаку, они дали понять противнику о том, что их система находится под угрозой. Соответственно, защитники теперь будут усиливать защиту своей системы. Что, соответственно, увеличит и затраты, касающиеся ее захвата. После этого срыва корпорации Ашеми была практически под угрозой расформирования, так как Саарна Мутиара, 300 капитан тяжелого носителя корпорации, намеревалась забрать свою часть из нее деньгами и уйти в свободное плавание. Удержала ее только то, что в последней операции и ее корабль получил довольно серьезное повреждение, и для того, чтобы его отремонтировать, корпорация предоставила дополнительное средство. Теперь она не только не могла забрать свою долю, а еще должна была возвращать приличную сумму. Поэтому, как бы она ни скрипела зубами, Ей пришлось отправиться с небольшой эскадры корпорации выполнять один из последних контрактов в окраенные меры. В этом контракте, подписанном с мегакорпорацией «Эйди», ее носителю отводилась очень важная роль. Его авиагруппа должна была перехватывать крейсеры-курьеры синдиката «Треугольника», на перевозимый которыми груз так рассчитывал старый тролл, глава корпорации «Ашеми». Ведь... Перехватив несколько таких кресеров курьеров их корпорация обеспечила бы себе выплату всех штрафов и даже могла бы уйти в большой плюс. Да и рейтинг удалось бы хоть немножко выровнять, записав себе очередной выполненный контракт. Тем более, что подобные долгосрочные контракты на бирже наемников давали гораздо больший прирост в рейтинге корпорации, чем одноразовые операции. Гзарго еще не забыл того, как в своей молодости видел то, что корпорация за подобный контракт увеличила свое положение в рейтинге больше, чем на 400 единиц. Все это, естественно, зависело от ее удачливости и четкого выполнения задач, поставленных перед ней нанимателями. Но сейчас он специально заключил такой легкий контракт, который назывался «вольным». Это означало, что он отправляется на «вольную охоту», нарушать коммуникации противника. Под это расплывчатое определение попадала также охота за кораблями-курьерами Синдиката Треугольника. На самом деле, Кзарго никогда бы не решился переходить дорогу этому страшному объединению разумно, так как им ничего не стоило заплатить стоимость одного груза за голову самого главы корпорации Ашеми. и ему бы быстро эту голову отрезали, причем его собственные товарищи по корпорации. Ведь стоимость одного контейнера препаратов, производимых синдикатом «Треугольника», исчислялась десятками миллионов кредитов. Разумный, за голову которого давали такие цены, был приговорен практически мгновенно. Сейчас же он мог поучаствовать в такой охоте только по одной простой причине. Он был наемником, и выполнял приказ своего нанимателя. В этом случае все свои претензии в синдикат «Треугольник» обязан был бы предъявить к руководству мегакорпорации «Эйди». Вот только предъявлять особо было нечего, так как уже прошла информация о том, что точно такие же наемные группы вышли на охоту за конвоями этой самой корпорации. Казалось бы, что этот контракт для них не так-то сложно и выполнить, ведь они имели тяжелый носитель, который мог запустить одновременно до 90 единиц москитов. Имелся линкор с дальнобойным вооружением, который мог в случае необходимости встретить более тяжелые корабли, чем крейсер-курьер, и ласково так с ними пообщаться. Также имелось суднообеспечение производства Республики Хагдан проекта «Релли». Несмотря на то, что главными функциями этого судна было наведение главных калибров орудий корпорации на максимально возможных дистанциях, оно все же имело вооружение в виде двух средних плазменных орудий, которых было бы достаточно при встрече с крейсером-курьером. Все эти вышеперечисленные пункты давали четко понять то, что их корпорация может достичь нужного результата в этой самой охоте. Но едва корабли корпорации «Ашеми» прибыли в систему «Саур», где собирались все группы наемников, заключившие контракт с мегакорпорацией «Хэдди», как начали проявляться проблемы, которые могли разрушить все планы главы корпорации «Ашеми» — «Троллок Зараго». Сначала возникли проблемы с получением необходимых ресурсов для проведения той самой охоты. Оказалось, что в контракте, который имел обозначение как «вольный», Не было прописано обязательство нанимателя в отношении снабжения ресурсами, и, соответственно, наниматель не обязан был за свой счет снабжать необходимыми ресурсами наемников. Узнав это, Тиара, капитан тяжелого носителя корпорации, принялась ругать к зарогу самой страшной площадной руганью, которую знала. Ведь на каждый корабль, входящий в авиагруппу к носителям, было необходимо приобретать различные комплектующие. Снаряды для автоматических пушек, ракеты. Это не считая того же топлива или еще каких-нибудь расходников. Естественно, что Саарнаму категорически не желала тратить свои деньги для того, чтобы обеспечить москитов перед боем необходимыми расходниками. Она предпочитала, чтобы это делали наниматели, как обычно это и происходило. Когда Гзарго попытался обсудить с представителями корпорации Хейди возникшее недоразумение, он узнал то, что те согласны в любой момент переподписать контракт с нужными для него пометками, но только в том случае, если их корабль будут согласны выполнять боевые задания, которые перед ними поставят представители этой корпорации, или же сама адмирал Сурия. Поэтому ему пришлось возвращаться к своим кораблям, не солоно хлебавши. Ведь стоило ему только подписать такой контракт, тут все тут же бы изменилось. Да, их корабли снабжали бы всем необходимым нанимателем. Только их тут же бы отправили для штурма каких-нибудь укрепленных систем. Где их корабли могли бы очень сильно пострадать, а ремонтировать их здесь было негде. Поэтому, как бы он ни бесился и не рычал... Но ему пришлось все же покупать все необходимые расходники и различные материалы. Топливные элементы, снаряды и ракеты. За свой счет. Сейчас, когда его корабли двигались в ту сторону, где должны были начать свою свободную охоту, Кзарго старательно изучал карту расположения систем, для того, чтобы найти место, где он максимально быстро мог бы отбить все свои затраты, захватив как можно больше кораблей курьеров синдиката. Он уже обратил внимание на одну такую систему, которая словно перешеек соединяла между собой системы фронтира и окраин миров Но вот беда. Кураторы от корпорации Хэйди предупредили их о том, что в этой системе категорически запрещено появляться любым другим кораблям, так как эта система уже занята наемным подразделением. К ничего другого не оставалось, как просто проскрежетать зубами в ответ от злости. Ведь кто-то уже успел занять эту систему до них. Он бы с большим удовольствием прыгнул бы в эту систему и выбил бы оттуда наемников. Но проблема бы только усугубилась, так как подобное поведение сразу бы нарушило контракт и ухудшило положение корпорации. К своему сожалению, к Заргу не мог так поступить. так как не хотел терять остатки рейтинга своей корпорации. А если учитывать еще и то, что Тиара все же собиралась покинуть корпорацию со своим кораблем, ему нужно было решить вопрос с каким-либо носителем, чтобы продолжать иметь возможность выполнять функции наемников. Ведь потеря носителя очень пагубно бы сказалось на возможности выполнения заказов нанимателя. А самый дешевый средний носитель третьего поколения – стоил от 50 миллионов кредитов. Обрати внимание на то, что в стороне от этого своеобразного перешейка, в котором было запрещено соваться, находилась еще пара систем, через которые могли пройти корабли курьера Синдиката Треугольника в сторону Содружества. Кзарго решил передвинуть свои корабли в ту сторону, попытавшись перекрыть эту сторону точно так же, как перекрыли перешейку. Но едва он об этом задумался, как узнавший об его задумке капитан-носителя, тут же снова принялась ругаться. Оказалось, что те системы имеют отношение к тагаарскому хаганату, и никакие курьеры не будут идти через них по одной причине — их просто перехватят или уничтожат. Представители народа, населявшие это государство, категорически не воспринимали никого, кроме самих себя. Поэтому, как бы он не скрипел зубами, но ему пришлось занять позиции немного впереди перешейка. Там было расположено четыре системы, через которые могли идти эти самые корабли-курьеры. Сейчас шанс перехватить корабль-курьер с хорошим грузом равнялся один к четырем. Но это был хоть какой-то шанс. Заняв позиции в системе, корабли корпорации стали ждать. Но, видимо, в этот раз удача была на их стороне, так как спустя некоторое время, буквально пару дней, в систему выскочил крейсер «Курьер», который тут же принялся набирать скорость, чтобы вырваться из системы. Видимо, подобное поведение за последнее время для пилотов этих корабликов стало нормой. Ведь за ними шла старательная охота практически по всему пути их следования. Капитаны кораблей корпорации «Ашеми» не стали придумывать ничего нового, Они просто бросили вперед пару эскадрильей москитов, которые попытались догнать противника. Следом за москитами старательно шел Карак, то самое судное обеспечение производства республики, которое по своим боевым возможностям приравнивалось к легкому крейсеру. Но даже легкий крейсер был серьезным противником для корабля-курьера. Ведь в нем все было брошено именно для развития максимальной скорости, а не для защиты или нападения. Видимо, пилот этого кораблика все очень хорошо понимал, так как не стал как-то менять курс, а постарался развить максимально возможную скорость. Так за кормой этого астроносового, похожего на вытянутую пулю Аширского крейсера-курьера, резко выросли языки пламени, которые свидетельствовали о том, что пилот решил пойти на максимальный риск и переключил двигатель в режим форсажа. Этот кораблик словно получил большого пинка под зад. Настолько резко он прыгнул вперед, старательно разгоняясь. Гзарго в приступе ярости наорал на пилотов-истребителей, которые никак не могли догнать этот крейсер. Ведь на борту этого крейсера были живые деньги. Его, Гзараго, деньги! Но как москиты не спешили, они так и не успели догнать этот кораблик. Его пилот оказался слишком опытным и успел вовремя среагировать. Буквально прямо перед носом у москитов кораблик ушел в гиперпространство. Кзарго метался по своей каюте и ломал все то, что попадалось ему под руку. Он отлично понимал, что сейчас этот кораблик пойдет через тот самый перешевик, где его наверняка смогут перехватить расположившиеся там наемники. Именно это знание не давало ему покоя. Он метался из угла в угол и проклинал всех и вся, по одной простой причине — он просто не успел занять нужное место. Но все-таки удача не решалась отвернуться от него полностью, ведь буквально через неделю ожидания в эту систему снова вошел крейсер-курьер. Но в этот раз легкий кораблик оказался не настолько модифицирован, как предыдущий, и москиты все же смогли его догнать и заставить маневрировать. для того, чтобы он уворачивался от летящих прямо ему в нос ракет. Это дало возможность Караку приблизиться к нему и одним залпом плазменных орудий повредить двигатели. После чего в дело вступили уже абордажники корпорации. Скоро груз этого маленького кораблика занял свое место в трюмах флагмана корпорации. У старого тролла возникло ощущение того, что проблемы, которые в последнее время окружали корпорацию во всех ее делах, Скоро уйдут на задний план. Ведь он только что держал в руках живые деньги. А это только начало. По примерным подсчетам казначей и корпораций, груз этого кораблика исчислялся пятью-семью миллионами кредитов. Это если этот груз сдавать оптом перекупчику. А если его продавать самостоятельно, мелкими партиями, то можно было заработать и гораздо больше. Но вся проблема была в том, что так можно было заработать и гораздо больше проблем, так как на территории Содружества не очень жаловали распространителей наркотических веществ. Но чтобы сдавать такой груз оптом-перекупщикам, нужно было захватить еще хотя бы штук 5-6 таких же крейсеров-курьеров. Это могло кого-то разочаровать или расстроить, но только не нынешнего главу корпорации Ашеми, ведь он как заедлый рыбак. который успел поймать первую поклевку и подсечь хорошего карася. Он почувствовал азарт. И теперь собирался приложить все возможные усилия для того, чтобы все остальные рыбы шли именно в его сеть. Синдикат треугольника. «Мне кто-нибудь объяснит то, что здесь происходит?» Маленькая фигурка могущественного главы синдиката треугольника металась перед застывшими в испуге единым строем советниками. «Что? Вам нечего сказать?» «Тогда я вам скажу. Наши корабли-курьеры исчезают, словно проваливаются в черную дыру. Уже два десятка кораблей-курьеров, отправленных в Содружество, так и не достигли пункта назначения. Более того, корабли-курьеры, которые доставили свой груз, также не прибыли сюда, в треугольник. Кто-нибудь мне объяснит, с чем это может быть связано?» «Я думаю, это связано с появлением большого числа охотников за нашими кораблями», не дождавшись вмешательства кого-либо из других советников, снова выступил тот самый бывший военный. Корпорация «Хейди» под видом помощи своему ставленнику наняла целую армаду наемников, которым в договорах прописали одним из пунктов свободную охоту за нашими кораблями. «Вся проблема в том, что мы точно так же прописали в своих контрактах со своими наемниками» «Свободную охоту за конвоями, перевоз перевозящими ресурсы, которые принадлежат этой корпорации». Ну и маленькая фигурка всемогущего Скораша замерла перед смельчаком, требовательно глядя ему прямо в глаза. «Результат. Где десятки перехваченных караванов этой проклятой всеми демонами корпорации? Где захваченные ресурсы? Почему я ничего этого не вижу?» «Уважаемый Гоба», — постарался тот ответить как можно спокойнее, выдержав летящую в его лицо слюну со стороны этого неуравновешенного главы синдиката. «Возможно, это связано с тем, что караваны двигаются по системам, где как раз охотятся их охотники за удачей. Поэтому мы не в силах их перехватить. Я предлагаю перенаправить большую часть наших кораблей, принимающих участие в этой войне, на захват и очистку от кораблей противника, Систем, через которые двигаются наши корабли-курьеры. Покажите карту. Переставший истерический ораж подошел к открывшемуся трехмерному голографическому изображению близлежащего сектора систем окраинных миров. Советник, который осмелился сделать это предложение, также приблизился к голограмме. Но как они могли так перекрыть системы, что ни один из наших курьеров не может прорваться с грузом? Скаараж Гоба задумчиво пыхнул своей трубкой и выпустил облако зеленого дыма. — Ведь у каждого из наших курьеров свой отдельный маршрут. Или я что-то не понимаю? — Господин, я бы на вашем месте обратил внимание. Вот сюда. Советник аккуратно отметил одну систему, которая словно разделяла собой два звездных скопления. — Какие бы маршруты ни были у наших курьеров, они все должны проходить через эту систему. И если именно в этой системе расположились охотники, то ничего удивительного в том, что все наши корабли-курьеры перехватывают, нет. Но почему наши корабли-курьеры просто не обогнут эту систему? Снова начал истерить SkyRash. Нельзя как-то по-другому облететь ее. Это же мои деньги. Они забирают мои деньги. Вы это понимаете? Прошу прощения, господин. Но облететь эту систему никак не получится. Советник аккуратно отметил две ближние системы, которые тоже соединяли эти звездные скопления, так же, как и у ранее указанной им система. Вы, наверное, намекаете на то, что курьеры могли бы попытаться пройти через вот эти системы. Но, к сожалению, это просто невозможно. Эти системы являются территорией Тагаарского хаганата. И отправить туда корабли равносильных «Просто подарить их Хаганату». «Боюсь, что это не входит в круг ваших интересов». «У меня есть предложение». «Говори только быстро». Судя по тому, как Гоба присосался к своей трубке, настроение у него было очень плохим, а это не сулило ничего хорошего всем присутствующим в помещении советникам. «Только заранее предупреждаю, твой план должен быть дееспособным и приносящим хороший результат». — Другого плана мне не нужно. Дураков у меня и так хватает. Говори давай. — Я предлагаю использовать тех же самых наемников. Как можно спокойнее улыбнулся бывший офицер, глядя прямо в глаза своему хозяину. — Тех самых, которых мы наняли. — Но ты же сам сказал, что вы их отправили охотиться на конвои корпорации Хейди, — наморщил свой маленький лоб всемогущий скараж Если они сейчас гоняются за этими конвоями, то как ты собираешься привлечь их для того, чтобы решить вопрос с этими охотниками? Да все очень просто, господин. Советник тут же принялся выделять необходимые системы, поясняя свои действия вслух для своего хозяина. Мы просто перенаправим эти корабли вот в эти самые системы, для того, чтобы они там искали корабли противника. Дело в том, что эта проходная система также является проходной и для конвоев корпорации «Хэйди». Просто они нас опередили и пошли на активное противодействие. Да, мы не рассчитывали на такую наглость. Поэтому мы можем спокойно сначала пройти все эти системы своими кораблями, старательно выбивая оттуда наемников. После этого, собрав несколько ударных групп в один кулак, выбить противника из этой проходной системы. Для этого нам понадобится несколько тяжелых кораблей класса линкор. Они наверняка смогут выбить врагов из этой системы. После этого нам надо будет просто определить несколько систем, в которых мы будем держать контингент наших боевых кораблей, и вопрос будет решен. Эти корабли не дадут охотникам перехватывать наших курьеров, а курьеры будут ходить по одному и тому же маршруту, который контролируют наши корабли. Заметив то, что Гоба как-то странно сощурив глаза усмехнулся, все советники догадались о том, что план хозяину понравилось, и принялись в разные голоса тут же поддерживать идею. Ведь в этом случае они ничего не теряли. Эту идею предложили не они. И наказывать хозяин будет не их, а того, кто это придумал. Хорошо. Успокоившийся хозяин треугольника медленно выпустил очередной клуб зеленого дыма. Какие силы ты собираешься применить к решению этого вопроса? Ведь ты понимаешь, что мы не можем напрямую помочь нашему ставленнику. А в данном случае война идет именно против него. Ты думаешь, что наших наемников хватит для того, чтобы выбить противников со своего этого сектора? Скораж Гоба медленно обвел длинным муссуком своей свои изогнутой трубки несколько планетных систем, которые ранее старательно отмечал советник. Вопрос этот был с подвохом, ведь советник должен был заранее просчитать, какие силы он для этого применит, и хватит ли им для этого наемников. Советник на минуту задумался. Видно было сразу, что эта идея пришла ему только что, и он совершенно ее не продумывал. Внезапно на его лице заиграла хитрая ухмылка. Видимо, все же какая-то идея у него появилась. «Я думаю, господин, что для очистки вот этих систем нам хватит и сил имеющихся наемников», принялся он объяснять свою мысль для напряженно смотрящего на него хозяина. «Ведь здесь, по сути, должны быть большей части средние корабли, иначе они просто не угонятся за нашими курьерами». «А вот сюда мы должны будем, скорее всего, нанести удар нашими кораблями с поддержкой наемников». Он указал на проходную систему и молча стал ждать решения господина. Гоба задумчиво помолчал, прищурившись, посматривая то на схему, то на этого советника, после чего, видимо, принял решение. «А почему именно в эту систему ты собираешься ударить нашими кораблями?» Ехидно усмехнулся, он указав в своей трубки на проходную систему. «Разве это не будет вмешательством боевые действия со стороны синдиката? Как Содружество отнесется к этому?» «Сомневаюсь, что Содружество в данном случае примет чью-либо сторону», нагло усмехнулся советник, не отводя своего взгляда от лица гобы. «Ведь эта система не имеет никакого отношения к территориям империи Саурин. И таким образом мы просто очищаем от пиратствующих элементов свободные маршруты для торговли». «Откуда мы знаем, какие еще торговые корабли там перехватывают?» «Может быть, даже торговые караваны самой корпорации Хейди также не могут пройти в Содружество из-за этой блокады?» Услышав эту мысль, Скайор Ашгоба весело рассмеялся и принялся хлопать советника по плечу. «Может быть, он попытался бы его похлопать и по затылку, но ему просто не хватало его роста. Мысль о том, что корпорация-соперник точно так же не может провести свои караваны в сторону Содружества», Была настолько смешной, что хозяин синдиката треугольника еще долго не мог успокоиться. Стоило ему только посмотреть на предложившего подобную мысль советника, как он тут же начинал смеяться. Возможно, в этой смешливости был виноват не только советник, а и содержимое дыма, который постоянно вдыхал скаараж. Но сейчас это было неважно. По одной простой причине. Идея прошла, и она понравилась хозяину. Советники тут же принялись поддерживать своего повелителя под обострастными смешками, чтобы показать, что они тоже оценили юмор положения. Немного погодя, когда хозяин синдиката успокоился, он согласился с предложенным планом действий. Было решено отозвать все эскадры наемников и бросить их на очистку территории, которую сейчас могли контролировать охотники за кораблями-курьерами синдиката. Ведь из-за этого... Синдикат нес огромные потери. И это были потери не столько материальные, сколько моральные. Кто-то посмел выйти против синдиката. За такое нужно было карать. Единственная проблема для представителей синдиката было то, что в данном случае наемники прикрывались своими контрактами, заключенными на предоставление услуг с империей Саурин. Поэтому синдикату просто нечего им было предъявить. Ведь они просто выполняли свое задание по контролю территории. Но идея, предложенная советником давала шанс синдикату рассчитаться с этими охотниками. Ведь если они узнают, что за ними пошла полноценная охота, причем таких же наемников, как и они, то мысли о быстрой наживе за счет синдиката у них вряд ли долго удержатся в головах. Ведь им тоже хочется жить. Скоро первая ударная эскадры освободительного флота генерала Гленн Она поменяли пункты своего назначения и двинулись в указанные системы. Охота на охотников начиналась.